Лекция девятая. О многозадачности и пользе детских развлечений. Я никогда не стремилась влюбиться по-настоящему, но сейчас официально заявляю, любовь — одно из лучших более утоляющих, а еще стимулирующих, мотивирующих и вообще универсальный антидот от всех проблем. У меня оставалось около семи минут, чтобы занести в бухгалтерию справку и получить свою многострадальную, зато повышенную стипендию. Я пронеслась по коридору, свернула в нужную секцию и уже потянула за дверную ручку, как вдруг услышала хорошо знакомые гневные нотки. «Госпожа небесная, зачем вы это сделали?» — надрывал связки братец. «Сделала шо?» Не притворяйтесь, что не в курсе странностей в поведении проверяющего. Уважаемый ректор, напомню, вы и сказали, что никого нельзя травить. О приворотном зелье не было и слова. Это незаконно, госпожа небесная. хой капелька любви не повредит ни одному идиоту. Госпожа небесная, в интонация интонациях наша... Можно было легко узнать даже через прикрытую дверь. «А вы случаем не ведьма?» «Нет», — отрезала Клара Небесная. «Но вполне могла бы ею быть. И стану, если вы оба не прекратите травить скромную беззащитную женщину». «Скромную», — ухмыльнулся демон. «Беззащитную?» — рявкнул братец. «Хамы!» припечатала бойкая ринейка, а я поспешила свалить из бухгалтерии до того, как буду поймана и вовлечена в скандал. Тихо-тихо вернула дверь в прежнее положение, сделала несколько крадущихся шагов по коридору и припустила со всех ног, стараясь убраться отсюда по добру по здорову. Решив попытать счастье со стипендией чуть позже, я вернулась в общий коридор и, больше никуда не торопясь, направилась в столовую. «Какой прекрасный день!» Словно бы подумала погода за окнами и коварно усмехнулась. «Пора его испортить!» Всю ночь и утро над архипелагом берег костей бушевал ветер. Ползли по небу злые тучи, а градусник термометра упал так сильно, что нашему факультету пришлось бросить ночную практику и бежать в сектор едожалов, где мы несколько часов прятали катки с экзотическими растениями в специально оборудованную для этого дела теплицу и накрывали цветы укрывным материалом. Но ни холод, ни угрюмый вид за окнами не могли стереть поселившуюся в моем сердце улыбку. Может, потому что улыбка эта была до безобразия счастливой? — О, Адрианка! — улыбнулся Фару, староста нашей группы, сталкиваясь со мной на входе в столовую. «Иди сюда, нужна твоя роспись здесь и здесь». «Ага, все. поздравляю, мы восстановили твое личное дело». «Фару, спасибо огромное!» Я потянулась и крепко обняла засмущавшегося парня. «Ты даже не представляешь, как сильно выручил меня!» «Ой, да глупости!» Отмахнулся тот, пряча довольную улыбку. «Мне несложно». Я еще раз пять сказала спасибо, прежде чем отпустить старосту, который собрал за меня все нужные бумаги, дал образцы заполнения анкет и лично контролировал процесс, чтобы я не ляпнула в официальном бланке досадную ошибку. Под конец моего прочувственного спича благодарности Фару уже так хотел свалить, что вызвался самостоятельно отнести и сдать всё на проверку суровому Фреду. Глядя в спину удаляющегося адепта в черном комбинезоне, я включила манжету, пролистала список дел и поставила жирную галочку возле нужного пункта. Подумать только! еще 4-5 дней назад в этот список невыполненных дел было даже страшно заглядывать. Уж не знаю, в какой момент их скопилось такое количество, Но в итоге мне предстояло сделать столько, что проще сразу не стараться. Однако тот вечер с Кристоном в гостиной Ядожалов изменил всё. Думаю, тогда между нами возникла какая-то новая форма магии. Чем еще объяснить тот факт, что мне удалось решить за пару дней то, что мёртвым грузом лежало в списке дел несколько недель, начиная с момента, «Нашего расставания». Столовая встретила ароматом еды и шумом голосов. Быстро помыв и высушив руки, я взяла себе фруктовую тарелку, булочку, компот, вспомнила о правильном питании и поставила еще глубокую тарелку залитых йогуртом хлопьев. «Эрик Хазенхау!» Власту было слышно на всю столовую. «Как ты мог?» я поспешила к нашему столу, балансируя посудой на подносе. В отличие от остальных факультетов, звездокрыла сидели вместе за одним общим столом на длинных лавочках, расположенных по обе стороны. Точно настоящие завры мы тесно прижимались друг к другу, громко смеялись и не испытывали чувства неловкости от случайных касаний. Чего нельзя было сказать про власту, которая перекочевала сюда, чтобы общаться со мной, и Эрика, который последовал за Подгорной. Эти двое терпеть не могли, когда до них дотрагивались или задевали, всякий раз реагируя со свирепостью борщевика. Вот почему под нашу нестандартную тройку тактично оставляли самый крайний угол стола. Но сегодня к привычной компании присоединилась черная непоседливая девочка. Приветливо кивая своим, я подошла, села напротив сладкой парочки едожалов и крайне заинтригованная соседством бести с Эриком спросила, что опять... Как ты, моя лучшая подруга, это допустила? Почему разрешила встречаться с ним? Сердито выпалила власта, разворачиваясь ко мне. Ладно, я... Я на эмоциях, мне простительно. Но ты, Адриана! Ты-то видела, что он за супчик. Супчик в это время нахально обнял власту за плечи, демонстрируя собственнические черты дикого северного варвара, за что тут же получил локтем в бок, охнул, но не сдался и сел ближе. Я ужасная лучшая подруга. Не стала спорить с очевидным, и в знак примирения подсунула разбушевавшейся подгорной свою булочку с изюмом. «Так что случилось на этот раз?» Власта схватила булку с таким видом, будто та оскорбила всех сильных женщин на этой земле и вонзила в нее зубы. Недовольно косясь на Эрика, она быстро обрисовала ситуацию. Оказалось, что не только Кристен приглядывал за бестией. Узнав о просьбе госпожи Магни, декан факультета едожалов сделал предвкушающее лицо Оглядел адептов и составил целое расписание. Так и вышло, что сегодня Власта обязана следить за тем, как бы бестие чего ни натворило. И все бы хорошо, но тут, на ее беду, случился Эрик. Представляешь, мне нужно было в душ! делилась Власта, в то время как я быстро ела хлопья со свежими фруктами. И ведь попросила, как человека попросила, только без глупостей. Просто присмотри, чтобы она никуда не смылась, пока я в ванной. А он? Свое оправдание скажу, что Бестия оставалась в комнате, влез северянин. А он! повысила Власта голос: меня не было минут двадцать, не больше, а он! А они! А эти двое! У Власты явно подошли к концу связанные мысли, поэтому Бестия решила продемонстрировать все сама. Драконица поднялась на задние лапы, сунула два пальца в рот и с силой дунула. Свист, получившийся в итоге, мог бы с большим отрывом победить в международном конкурсе свистунов, куда слетались только лучшие из лучших в этом деле. Я бросила ложку и зажала уши руками. Остальные звездокрылы за нашим столом повторили мой жест, а Глен басовито взмолился. «Бестия, прекрати!» Драконица послушно умолкла и улыбнулась во все свои молочные клычки. «Красотка!» — воскликнул Эрик, и они из бестией дали друг другу звонкое пять. Власта страдальчески сморщилась и посмотрела на меня. «Вот!» — выдала она обвинительно. «Вот что я теперь скажу твоему декану!» Бестия восторженно подпрыгнула, Вновь сунула два пальца в рот и мелодично просвистела первые четыре ноты похоронного марша. Только вместо траурного «пам-пам-пам-пам» получилось лихое «фьють-фьють-фьють-фьють». Власта молча уставилась на Эрика. «А я виноват, что она такая талантливая?» — взмутился тот. Взгляд подгорный стал до того тяжелым словно она была в шаге от намеренного убийства при отекщающих обстоятельствах. К счастью для их пары, адепт Хазенхау хорошо чувствовал эту грань. «Понял, принял и пошел. Не скучайте, девчонки!» — крикнул северянин, и был таков. Бестия проводила его взглядом преданной фанатки и разочарованно вздохнула. Впрочем, сидеть осталось возле нашего стола. Я украдкой скормила ей кусочек банана из собственной тарелки и кинула на подругу озабоченный взгляд. Нет, они и раньше цапались с Хазенхау. Да что там, фундамент, на котором держались отношения этой странной парочки, состоял из взаимных подколов, скандалов и веселых пикировок. Власта срывалась минимум раз в неделю. Благо Эрик был мастером создать повод для профилактической взбучки, но сейчас подгорная нервничала даже после ухода северянина. И вот это настораживало. «Всё хорошо?» — мягко спросила я, стараясь не спугнуть ее откровенность. «Не знаю». Власт энергично растерла руками лицо, а после принялась гонять по столу крошки. «Сегодня моя очередь идти за драконенком, и я сама не своя». Я протянула руку через стол, дружески сжала запястье подруги и улыбнулась. «Всё будет хорошо». «В конце концов, я лучшая подруга или кто?» Власта закрыла глаза, выдохнула, как мне показалось, с облегчением, и кивнула. Тогда я еще не догадывалась, что провидица из меня так себе, а в подгорной вопила и дёргалась не паника, а интуиция. Сразу после завтрака стояла пара по мнемотехникам. На прошлой неделе Юдау взбрело в голову проверить уровень наших базовых знаний по всем предметам школьной программы, и вот так нежданчик выяснилось, что у большинства пробелы в знаниях точных наук. «Замечательно!» — хищно улыбнулась Квизалка и выдала нам всем учебники за пятый класс. «За первые полмесяца...» Повторим всю программу пятого класса, перейдем к шестому и к концу года возьмемся за физику. Мы дружно взвыли, правда, мысленно, ибо кто же отважится спорить со столь опасной, а временами так вообще ядовитой дамочкой? План обучения таков, — радовала мрачных адептов Юдао. «Берём карточки и пишем на каждой по одному определению», Разучиваем, доводим понимание до автоматизма, закрепляем. Следующим шагом выписываем все формулы и повторяем действия. Дальше вскакиваем с места и громко радуемся своему успеху. Это обязательно! пробасил Глен, в список достоинств, в которого шумное изъявление радости явно не входило. Конечно! Юдау сказала об этом как о какой-то очевидности, типа восхода солнца или зацепки на колготках. «И учтите, за лучший победный танец дам приз. Все, котятки, работаем!» По какой-то причине жительницы лесного не нравились аудитории, в которых наш факультет занимался на других занятиях поэтому квизалка выбила в личное пользование один из пустующих загонов в черном секторе, который обустроила так, как захотела. И да, про танцы она тоже не шутила. Я плюхнулась в широкое кресло, поджала под себя одну ногу, открыла учебник, приготовила карточки, вооружилась маркером. Посидела, глядя в никуда, и подняла руку. Юдау, скажите...» «А есть способ так же быстро пройти теорию по магической механике?» Квязалка расплылась в счастливой улыбке педагога, чей ученик наконец-то начал думать головой, а не тем местом, которое стул грело. Уже к обеду в моих руках имелись методичка и стопка карточек, а в голове — стратегия и огромная решимость нагнать магмех. Наскоро пообедав, я помчалась в зал прибытия где уже суетились и просчитывали точку выхода господин Клеба и его группа. «Адепт Канеш?» — откровенно удивился преподаватель, узрев всю такую решительную и непреклонную меня в числе окруживших его адептов. «Оно и понятно. Меня сюда откровенно не звали, но и прогнать не посмели. Поэтому все сделали вид, что так оно и планировалось, и занялись делом». Путешествовать и ориентироваться в межпространстве могли только Завры. Они сами пробивали межпространство, находили дорогу и, что самое важное, безопасную точку для выхода. Но если раньше мне казалось, что все, чем занимаются адепты Магмеха, это открытие арки прорыва и своеобразная подсветка координат, то теперь видела всю сложность процесса. Я старательно конспектировала и помечала незнакомые моменты, стараясь угнаться за остальными, а про себя думала: Да уж, математика мне явно пригодится. Сегодня пятерка адептов с факультета едожалов в сопровождении господина медного и Хетта Наша отправлялась в мир, откуда пришли завры. Власта, была среди счастливчиков, но так переживала, что глава факультета помощи и возвращения уже дважды подошел и поинтересовался ее самочувствием. все будет хорошо еще раз обнадежила я подгорную, улучив момент, но та лишь кисло улыбнулась, сунула руку в свисающую с седла дурмана страховочную петлю и посильнее вцепилась в крепление. судя по зеленоватому оттенку девушку подташнивала я отошла на несколько шагов от завра подняла голову и встретилась взглядом с кристоном. он уже сидел на загривке и дожала, готовая отправиться в полет. татуировки управления мягко светились на его руках. фигура излучала уверенность кристон Арктанхау был парнем мечты и от нежности в его серых глазах у меня защемило сердце внимание — облетел помещение суровый голос господина Клебо. «До открытия портала три, два, один. Переход открыт!» «Присмотри за ней!» — прошептала я одними губами, но Кристон понял. Быстро кивнул и отвернулся, чтобы уже через секунду дать приказ дурману. Я дожал, шагнул в портал, уводя следом адептов — Рамка перехода последний раз вспыхнула и погасла, отрезая два мира друг от друга. Торчать и дальше в зале прибытия смысла не было. Власта вернется не раньше вечера. Вот почему я вышла на улицу и пошла на стадион, где проходил урок у адептов с факультета небовзоров. — Господин бушующий! — ныла я, преследуя его по пятам. «Ну, пожалуйста!» Преподаватель по физической подготовке адептов всей Академии мне, мягко говоря, не обрадовался. А ведь это я еще даже не приступила к полномасштабной операции по уговорам. «Господин бушующий, вы же сами говорили, что игры в мяч не только тренируют физическое тело, но и формируют командный дух. А мне сейчас этот самый командный дух знаете как нужен?» Можно сказать, последний шанс, чтобы наладить контакт с Завром. Нет, Нэш, и не думайте. У меня дружеский матч между боевыми магами и преподавателями, а в четверг придут заниматься волейболисты. Нет, и не просите. Ну, я же верну, честное слово, верну. Но почему вы мне не верите? Адептка Нэш, вы хуже комара. Я же сказал нет, значит нет и точка. Но уже через двадцать минут моих настоятельных просьб человек скала не выдержал и сдался. Точнее, его так достало мое бесконечное «Ну дайте!», что он психанул, сорвался с места и скрылся в недрах комнаты с тренажерными снарядами, чтобы уже через секунду выскочить оттуда и швырнуть в мою сторону мечом. «На!» — крикнул он с интонациями «Только уйди отсюда!» Я чудом успела пригнуться, пропуская просвистевший над головой мяч, схватила добычу и на бегу крикнула. «Спасибо!» Вслед мне полетело нечто далекое от вежливого «пожалуйста». Радостно, улыбаясь и прижимая к груди шершавый бок баскетбольного мяча, я помчалась в черный сектор. До общей побудки звездокрылов и ночной практики оставалось еще приличное количество времени, Ну да ничего. Мясник имел собственное представление о режиме дня и чаще всего в это время уже вовсю кошмарил обслуживающий персонал. «Привет, ворчун!» — радостно воскликнула я, заходя в загон. «Смотри, что у меня есть!» Как и предполагалось, Завар не спал. Он заинтригованно вскинул огромную голову, принюхался и неодобрительно фыркнул. Но я на провокацию не повелась. Сложив вещи в углу, несколько раз ударила мечом об пол, перебросила из руки в руку, попыталась раскрутить на указательном пальце, само собой неудачно. «Сегодня мы будем играть», — объяснила я в процессе. «Вот, смотри, это мяч. Я кидаю, ты отбиваешь хвостом, лапой, головой или крылом. Всё понял?» И, не дожидаясь реакции, кинула мяч. Тот пролетел по дуге, шлепнул Завра по морде, Отскочил и покатился по полу. Мясник недоуменно моргнул и посмотрел вниз. «Один ноль в мою пользу!» — заключила я, наклоняясь, чтобы поднять мяч. Поднять и снова кинуть. В этот раз мясник не стал стоять столбом. Это хорошо. Плохо то, что он шарахнулся от мяча в угол и повернул ко мне ошарашенную морду. «Ты часом не сдурела?» Читалось на ней огромными буквами. «Отлично!» — не теряла я оптимизма. «Только в следующий раз попробуй все таки отбить мяч лапой или хвостом. Готов?» Огромный ящер отчаянно затряс головой, явственно демонстрируя, что жизнь его к играм не готовила, в особенности к таким. И он категорически против. И вообще, где носят этих горе-зоозащитников, когда они так отчаянно нужны одному конкретному Завру и... — Три-ноль! — объявила я, вновь подбирая мяч. — Ворчун, если ты не хочешь продуть подчистую, то соберись! Мясник, испуганно вспорхнувший под потолок и зацепившийся лапами за верхнюю балку на манер летучей мыши, свесил голову и обиженно взревел. Привлеченный громкими воплями, в ангар заглянул Мел. Выслушал сбивчивый рассказ о том, чем мы тут заняты и почему орем, проигнорировал протестующие вопли мясника и поманил меня на выход. «Не знаю, что ты сделала с ним в прошлый раз, но это помогло». «Серьезно?» — искренне удивилась я. «Ты видишь, чтобы я улыбался?» «Нет, но ну и поверить в то, что мясник присмирел, получалось с трудом». «Видимо...» Та моя истерика с последующей ночевкой под крылышком Завра что-то сломала в хрупкой психике гиганта, а появившаяся после счастливая улыбка влюбленной идиотки окончательно добила последнюю нервную клетку в организме звездокрыла. Так это или не так, я не знала. Но все последние деньки мясник вел себя подозрительно адекватно. «Ты молодец», — заявил Тиграй, — и одобрительно похлопал меня по плечу. Шокированная новостями, я повернулась, готовая вернуться обратно в загон и... Что внутри случилось что-то неладное, стало ясно по негромкому хлопку и характерному свисту воздуха. Я бросилась внутрь и замерла на пороге. Мясник сидел и сердито тряс передней лапой. На кончике его указательного когтя Точно свадебный перстень на пальчике счастливой невесты застрял проколотый баскетбольный мяч. «Эй!» — возмутилась я. Завор сообразил, что пойман на горячем, быстро спрятал лапу за спину и отвел взгляд. «Мяч? Какой мяч? Никогда не видел». «Ладно», — обречённо вздохнула, мысленно гадая, как буду перед господином бушующим объясняться. Пойду попробую выпросить еще один.